Глава 113. Кузнечный горн. Запеленутый по самую свою всклокоченную бороду в жестокий передник из акульей кожи, Перд стоял как-то в полдень между горном и наковальней, которая помещалась на подставке из железного дерева, и одной рукой держал на углях наконечник для пики, а другой управлялся с легкими своего горна, когда к нему подошел капитан Ахав с небольшим и ветхим кожаным мешком в руках. На некотором расстоянии от горна угрюмый Ахав остановился и стоял до тех пор, пока перд не вытащил из огня железный наконечник и не стал, положив на наковальню, бить по нему молотом, так что раскаленная красная масса испустила в воздух густую трепетную стаю искр, которая пролетела возле самого Ахава. Это твои буревестники, Перд. Они всегда летают за тобою. Эти птицы приносят счастье, но не всем. Видишь, они обжигают. Но вот ты, ты живешь среди них и не получил ни одного ожога. Потому что я уже весь обожжен, с головы до ног капитан хаф Отозвался Перд, опершись на свой молот. Меня уже нельзя обжечь. Во мне и так уже все спеклось. «Ну-ну, довольно! Твой увядший, горестный голос звучит слишком спокойно, слишком здраво для моего слуха. Я и сам не в раю, и я не могу переносить несчастье других, если они не оборачиваются безумием. Тебе следовало бы сойти с ума, кузнец. Скажи!» «Почему ты не сошел с ума? Как можешь ты терпеть, не сойдя с ума? Неужто небеса и по сей день так ненавидят тебя, что ты не можешь сойти с ума? Что это ты делал?» Перековывал старый наконечник для пики, сэр. На нем были борозды и зазубрины. «Разве ты можешь снова сделать его гладким, кузнец?» после того, как он сослужил такую службу? — Думаю, что могу, сэр. — И ты, наверное, можешь разгладить всякие борозды и зазубрины кузнец, как бы тверд ни был металл? — Так, сэр, думаю, что могу. Все борозды и зазубрины, кроме одной. — Взгляни же сюда! — страстно воскликнула Хав, приблизившись к Перту, и, опершись обеими руками ему на плечи, «Взгляни сюда! Суда, Можешь ли ты разгладить такую борозду, кузнец?» И он провел ладонью по своему нахмуренному челу. «Если бы ты мог это сделать, кузнец! С какой бы радостью положил я свою голову на эту наковальню!» и почувствовал бы, как самый твой тяжелый молот опустится у меня между глазами. Отвечай, можешь ли ты разгладить эту борозду? — Эту, сэр. Я ведь сказал, что могу разгладить все борозды, кроме одной. Это она и есть. — Так, старик, это она и есть. — Верно, кузнец, ее не разгладишь, ибо хотя ты видишь ее здесь у меня на коже, она в действительности врезалась уже в кость моего черепа, он весь изрезан морщинами. Но оставим детские разговоры. Довольно тебе на сегодня острок и пик. — Гляди! — и он потряс своим кожаным мешком, будто он был набит золотыми монетами. Я тоже хочу дать тебе заказ. Мне нужен гарпун, -перт. Такой, чтобы тысяча чертей в одной упряжке не могла бы его разогнуть. Такой, чтобы сидел у кита в боку, как его собственный плавник. Вот из чего ты его сделаешь, кузнец. И он швырнул мешок на наковальню. Здесь собраны гвозди. какими прибивают стальные подковы скаковых лошадей. — Гвозди для подков, сэр? Да знаешь ли ты, капитан хаф что это у тебя самый лучший и самый стойкий материал, с каким мы, кузнецы, имеем дело? — Да, я знаю это, старик. Эти гвозди сварятся вместе... и будут держаться, словно на клею, состряпанном из расплавленных костей убийц. «Живей! Выкуй мне гарпун!» «Но прежде ты должен выковать мне двенадцать прутьев, чтобы из них сделать стержень. Скрути, перевей их и свари из них стержень, как сучат канаты с и кабалок. Шевея. Я раздую пламя. Когда двенадцать прутьев были готовы, Ахав стал собственноручно испытывать их, скручивая один за другим вокруг длинного и толстого железного болта. Этот с изъяном, Перд, отбросил он последний. Перековать надо. Потом, когда Перд уже собрался было сваривать двенадцать прутьев, Ахав жестом остановил его. и сказал, что он сам будет ковать свой гарпун. И вот, придыхая и покрякивая, он принялся бить молотом по наковальне, перд подавал ему один за другим раскаленные прутья, из гудящего горна вырывались высокие языки пламени, а в это время возле них остановился неслышно приблизившийся парс и склонил перед огнем голову, точно призывая на их работу Не то проклятие, не то благословение, но когда Ахав поднял взгляд, он незамеченный скользнул прочь. Чем там занимается эта шайка Люциферов? буркнул Стаб на полубаке. Этот Парс чует огонь, что твоя серная спичка, и сам он пахнет поленным, точно запал накалившегося мушкета. Но вот, наконец, стержень, уже сваренный воедино, нагрет последний раз, и перд, чтобы охладить, сунул его в бочонок с водой, так что струя горячего пара с шипением вырвалась прямо в лицо Ахаву, который стоял, наклонившись рядом. «Ты что, хочешь выжечь на мне клеймо?» — вскричал он, отпрянув, искривившись от боли. «Что же значит, я выковал себе только орудие пытки?» «Боже упаси, сэр, только не это!» Но меня страшит одна мысль капитана Хав. «Не для белого ли кита предназначается этот гарпун?» «Для белого дьявола!» «Но теперь мне нужны лезвия. Тебе придется ковать их самому, старик». Вот тебе мои бритвы из лучшей стали. Бери, и пусть зубцы моего гарпуна Будет остры, как морозные иглы ледовитого моря. Одно мгновение старый кузнец Неподвижно разглядывал бритвы, Точно рад был бы не прикасаться к ним. — Бери, бери их, старик! Они мне не нужны, Ибо я теперь не бреюсь, не ужинаю. и не читаю молитв пока, но довольно! За работу!» Вскоре стальной наконечник, которому Перд придал форму стрелы, уже венчал новый гарпун, приваренный к его стержню, и кузнец, готовясь раскалить лезвие в последний раз перед закалкой, крикнул Ахаву, чтобы тот придвинул поближе бочонок с водой. «Нет-нет!» «Не надо воды! Я хочу дать ему настоящую смертельную закалку! Эй, там, наверху! Тештиго! Квикик! Дегу! Что скажете вы, язычники, согласны ли вы дать мне столько крови, чтобы она покрыла это лезвие?» И он поднял гарпун высоко в воздух. Три темных головы согласно кивнули. Да, были сделаны три надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита. — Эгонон баптидзо, те и номине патрис, сет и номине дьяволи! — Я крещу тебя не во имя отца, а во имя дьявола! — дико вскричала Хав. когда пагубное железо, шипя, поглотило кровь своего крещения. Перебрав все запасные древки, хранившиеся в трюме, Ахаф остановился на одном. Оно было из американского орешника, и кора еще одевала его. Его вставили в железный раструб, затем размотали бухту нового троса, отрезали сожений десять и сильно натянули на шпили. Ахав прижал трос ногой, и тот запел, как струна. Тогда, низко наклонившись и удостоверившись, что в канате нет ни узлов, ни утолщений, Ахав воскликнул «Отлично! Теперь можно закреплять рукоятку!» Трос с одного конца распустили, и растянутые волокна накрутили, навили в раструб гарпуна, Потом сюда прочно вогнали древко, после этого свободный конец надежно закрепили, туго переплетя штертом. Теперь, когда все было готово, дерево, железо и пенька, словно три парки, стали неотделимы друг от друга, и тогда Ахав угрюмо зашагал прочь, унося свое оружие, а удары его костяной ноги и удары орешникового древка Гулко отдавались по палубе. Но он еще не успел скрыться у себя в каюте, когда позади него раздался едва слышный, диковинный, чуть насмешливый и в то же время прижалостный звук. — О, Пип, сам твой горький смех, твой праздный, но настороженный взгляд, все твои странные ужимки — переплелись многозначительно с мрачной судьбой этого унылого корабля, и ты же еще над ним насмехался.